Ты собираешься укрыть в нашем доме преступника нанай? Ведь кто покушается на свободу другого народа, тот преступник. С каким удовольствием она думал бы сейчас о зелёных жучках на листьях ароматных трав, о серебряных нитях паутины, протянувшихся между пальмами, но жизнь безжалостно заставляла её думать о другом. Нахладнокровно возразил ему: "Разве халдеи Не стязали тело Иерусалима, тело Египта, тело Ассирии, тело Мидии, тело Персии, тело земли лидийцев и земли аммонитян. И разве ты за это считал гамаданов преступниками? Напротив, ты, как и все халдеи, считал их победителями и героями. Такими же героями считает вся Персия и сыновей рода Устигов». Старый Гамадан смотрел на дочь широко раскрытыми от удивления глазами, так как до сих пор ему не приходилось слышать от нее ничего подобного. — Ответь мне, отец, как одни и те же поступки можно считать и героизмом, и преступлением? Или зло только тогда, зло, когда оно исходит от других народов, а не от халдеев? А если его совершают сыны Вавилона, это подвиг? — Будь же справедливым, отец! «Где ты набралась таких речей, Нанайи?» — спросил в конец пораженный Гомодан. Гораздо мучительнее, чем рана на плече, ныла ее душа. С детских лет ее приучали к мысли, что преданно любить Вавилонию, можно только ненавидеть все чужеземное, и она верила этому до сегодняшнего дня. И вот за одну ночь убедилась в том, что ненавидеть чужое ещё не значит любить своё. Какая любовь delicate, подлинный. Не оценимо в жизни только любовь, которая учит любить всё хорошее и отвергать дурное, не делать различия между своим и не своим. А такой любви мечтает Нанай и за неё молится великим богам доброты. Гомадан же, который сгорбившись сидит у порога, обращается к богам гнева и мести и просит вернуть Нана из пагнного пути. Нанаи, ты ты видать помешалась, заикаясь бормотал Гомадан. Ты сошла с ума? Всемогущий Лиль покарал нас, ибо меч человек коснулся его священного тела. Я завещал тебя в Вавилоне, и ты не смеешь принадлежать больше никому. Боги призовут тебя в своё царство. Но пока этого не случилось, исполни свой долг. Ты должна выдать этого персидского шакала в Вавилона, у Вавилона нет прав на Устигу. Возродила она: "Вот как? Да, у Вавилона нет прав на Устигу. Но если я захочу, «Я отдам его в руки только одному человеку в Вавилоне по имени Набусардар». «Набусардар?» — потрясенный, — повторил Гамодан. «Да, я выдам его Набусардару, но при условии, что он поручится мне своей жизнью. Если он его нарушит, то падет от руки Гамоданов». Она произнесла это с такой непреклонностью, что старик поспешил убраться с порога, словно это его должен был поразить клинок Нанай. Приближается день, когда ты обязался сообщить Вавилон о персидских лазутчиках. Ты прав, слово надо сдержать. Отправляйся в Вавилон и расскажи все Набусардару. Если он поручится жизнью, за жизнь устиг и я выдам ему князя. "Боюсь, после такой вести мне самому не здорововать. Тебе нечего бояться. Набус-тардаров выбирать не приходится, и он будет рад заполучить вестигу любой ценой, так что он не только не расправится с тобой, но будет это в его власти наденет тебе на голову царский венец." В тоне её сквозила насмешка. Она сердилась на Набус-тардара за то, что он остался глух к её любовному излиянию. А она проявила столько любви к нему, когда разговаривала с его гонцом, который обещал все передать на Бусардару. Ни за что на свете никому она не открыла бы свое сердце, а тот, перед кем она изливала душу, не ответил ей. Чувство унижения жгло ее, особенно теперь, когда она узнала персидского князя. Какая громадная разница между ними, очевидно, такая же разница между халдейским царством и Персией. Отец угадал на смешку и боль в голосе нанай. Вот как ты теперь разговариваешь. А мне иногда казалось, что твое сердце отдано на Бусардару, чего и на раз не покажется, дорогой отец. И она горько засмеялась.